Так сколько ж ей сейчас лет? удивился Мартинок. Если Крёстная была ещё до войны, значит, уже тогда не ребёнок, да? Наверное. Мы подсчитывали, у нас получилось 88, почти 90. И она приезжает для того, чтобы умереть на родной земле, догадался Мартинок. Никаком умирании Вяцховский не писал. приезжает, чтобы пожить здесь, собирается вроде бы приобрести хорошую квартиру. Так зачем же освобождали чуланчик, упрекнул хозяйку Мартиник. Так вы렵ли сразу найдёт квартиру? И у неё найдутся средства на покупку квартиры? Селице не очень уверенно ответила: "Нотариусу помянул о том, что она очень богата. миллионерша могла бы не только квартиру, а особняк приобрести. Да мы не очень поверили в такие глупости. У нас ведь чуть ли не все американцы считают миллионерами. Из других родственников, кроме вас, у неё нет? Тогда, наверное, всё вам оставит. Понятия не имею. Не интересуют меня её деньги. По своему обыкновению Филипп усиленно демонстрировала своё бескорыстие. Мартинок уже идея об унаследовании Фелиции американских миллионов показалась весьма заманчивой. Ведь если Фелиция разбогатеет, у него появится шансы неплохо поживиться. Фелиция станет щедрее, глядишь, выложит круглую сумму, спонсирует его поездку по Европе. Я бы очень хотел, чтобы она завещала всё вам. Собезоруживающей откровенностью признался парень: "А тебе какая от этого польза? Ну как же? И для меня бы нашлось побольше работы. Тебе кажется, составит завещание и сразу помрёт. Неизвестно, кто из нас умрёт раньше". "Да что пани говорит? В её возрасте хватит и ничтожного насморка, или да с Бог на лестнице споткнётся ведь, зренье у неё не бось, не ахти". Если даже и так, наверняка сделала лачки, уж у неё на это хватит средств. Ну, я не настаиваю на зрении, может съесть что-нибудь такое, от чего здоровье пострадает. У нас этим запросто. Или вот ещё. Станет дорогу переходить под носом транспорта. Ведь у них такой порядок: пешеходы и тут, а транспортах пережитает. Я в Копенгагене видел, как автобус остановился, дал старушке пройти. Агорш рассказывал, даже и трамвай пережидал. Он своими глазами видел, если пожилые люди привыкли к таким порядкам, у нас долго не протянут. Хватит каркать. Ещё чаю налить? Глупый вопрос. От добавки Мартина книг когда не отказывался и правильно рассуждал. Оказа со столом сидит, на работу не погонят. Анистевча мыла верхнюю ванную, не обращаясь за помощью. Сильвия вернулась из магазина с трудом волоча полнёхонькую сумку на колёсиках. Увидев гору продуктов, Фелиция скривилась. Ты считаешь, Вандя всё это слопает? А несварение желудка ей обеспечено, обрадовался Мартиник. И вовсе тут ничего нет, неудобоваримого, обиделась Сильвия, которая уже давно делала с нехорошо при виде Мартиника, склонившегося над полной тарелкой. А главное, всё суну в морозилку, за исключением куриной печёнки и брокколи. Их сегодня же приготовлю, иначе пожёлтеют. Мяса вот, правда, накупила много, но откуда мне знать, какое именно Вандя предпочитает? И утку купила. Вдруг бедняжка всю жизнь об этой утке мечтала. Может, у них в Америке их и нету. Утка с яблоками. Милое дело. Фелиция простонала, а Мартиник подышавился при мысли о вкусном обеде. Сильвия принялась запихивать продукты в морозилку. Выяснилось, всё не помещается. Есть у нас второй холодильник в подвале, напомнила Фелиции. У него большой морозильник. Ну, уж нет, вскинула Сильвия. В тот холодильник ничего не спрячу, потому как считаю, что сунешь, навеки пропало. Полгода не могла допроситься у тебя мяса для жаркого, а блинчики с творогом я наготовила столько, что хватило бы на ужин на целую неделю, до сих пор лежат у тебя в холодильнике. Второй холодильник, который Поносила последними словами Сильвия был гордостью Филиции. Собственно, это был не холодильник, а большая морозильная камера, купленная лично Филицией для хранения запасов на какой-то чёрный, при чёрный день. Она лично и загружала камеру в подвале, не разрешая сёстрам даже близко к ней подходить, и уже давно содержимое камеры превратилось в единый ледяной монолит, огромный куб льда. В котором смёрзлось неизвестно что. Сама Филипция давно забыла, что именно припрятывала. Отчаявшись загрузить в кухонный холодильник купленное мясо, Сильвия вытащила ранее помещённые в морозилку продукты, чтобы уложить аккуратнее. А вось всё и влезет? А это что? Вдруг вскричала она, вытащив свёрток с чем-то непонятным. Не знаю, ответила Филипция. Забыла. Дай-ка посмотрю. Сильвия принялась сдирать целлофановый пакет со свёртка. Посыпались мелкие кусочки намёрша вальта. Фелиция помогла сестре. Мартинок, не решаясь оставить тарелку без присмотра, остался сидеть на месте, лишь вытянул шею. В пакете оказались килограмм соли в мягкой целлофановой упаковке, два пакетика с колготками, большой конверт с красочными фотографиями цветов из ботанического сада и набор гигиенических салфеток. Можно узнать, на кой ты всё это заморозила? поинтересовалась Сильвия. Я жутким голосом вскричала Фелиция. Почему именно я? А кто? Может ты, Миланя? А а может и наша принцесса? Я бы на твоём месте Не стало собственный склероз приписывать другим, тем более тем, кто моложе тебя, склероз не зависит от возраста, упорство волофиции. Я и не утверждаю, что он развился у тебя с возрастом, возможно, ты с детства была с клероакичкой. Какого чёрта запихала всё это барахло в морозилку, я спрашиваю? А теперь мясо некуда деть. Вот интересно, что у тебя хранится в подвальном морозильнике? Полиция разглядывала замороженные фотографии. Отлично получилось. Отвяжись. Уже мягче, сказала она сестре. По любой солучна фотографии, кажется, Мелани фотографировала. И я уверена, что у тебя, как всегда, вышло соль, так что моя замороженная очень даже пригодится. А вот чьи это колготки? У Мани приложу. Не мои, это уж точно. Знаешь же, Я не выношу колготок, только чулки. Слушай, раз с Нимки Меланги, может и колготки тоже её? Сильвия никак не могла успокоиться. "А ну убирайтесь из кухни", напустилась она на Фелицию и Мартинека. "Дайте спокойно разобраться с продуктами. И за обед пора приниматься". Вон, поняв, что больше ни на какую добавку рассчитывать не приходится, Мартинок покинул кухню. Фелиция из вредности сделала попытку продолжить ссору, но одного вопроса о локализации полки в чулане хватило, чтобы она тут же забыла, из-за чего ссорилась. Вот так Сильвии обрела желанный покой, а Мартинок, сосредоточенно насупившись, принялся измерять и перемерять расстояние между стенками чулана, а также отмечать карандашом на стене места будущих пробок для вкручивания шурупов. очень вдохновляла уже реальная надежда на предстоящий обед. Обиду он и в самом деле дождался, но перед этим стал свидетелем горячего протеста вернувшейся с работы Миланьи, которая Филипция пыталась инкриминировать замороженное фото, соль и колготки. Ей удалось не только вспомнить, но и доказать, что фотографии из фотоателье забирала сама Филипция, она также в тот день лично занималась покупками, так что пусть теперь не заливает. Ещё Миланя напомнила о протухшей неделе две назад рыбе, обнаруженной в прихожей, из чего явственно следует, что Фелиция по растерянности перепутала предметы и в холодильник сунула не то. Фелиция сразу прекратила сопротивление. Значит, эти колготки мои? Хоть, кстати, я давно собиралась купить. Ну что ржёте? Да-да, купила. Скажите лучше, уже решили, что будем делать?